«Алла, ставь тарелки-то!» Салат выглядел очень аппетитно. Отбивные пахли упоительно. И голодный участковый сдался. «Ох, и здорово вы готовите, Дарья Дмитриевна!» «Это еще что?» — замахала Даша руками. «Против Аллы я дилетант. Просто девочка на побегушках. Вот Аллочка у нас специалист, повар высшей категории». В Дашином голосе так явно слышались интонации прожженной свахи, старающейся сбыть с рук залежалый товар, что самой стало противно. Очевидно, Алла тоже не выдержала. «Ты куда это?» — испуганно спросила Даша, увидев, что та с грозным видом встает из-за стола. «Руки помыть!» — не оборачиваясь, — ответила она. Даша проскочила следом за ней в ванную. «Ну и что ты удумала?» — зло зашептала Алла, пустив воду. «Ты меня зачем позвала? Шутки шутить?» «Да что ты!» — оправдывалась Даша. «Это все случайно вышло. Он по делу зашел». «Да кто он вообще такой? Ты что ему меня сватаешь?» «А что такого?» Даша решила перейти в наступление. «Между прочим, приличный человек. Не чета, мешай не твоему. Участковый инспектор наш, Кочетков Иван Васильевич, капитан милиции, кстати». «Очень кстати!» — фыркнула Алла. «Он по поводу кражи зашел». Я ж тебе про кражу говорила, не слушая, гнула своё Даша. А тут ты. Слушай, мужик золота, спроси, кого хочешь, весь двор знает. У него жена в прошлом году умерла, сам двоих мальчишек воспитывает, в рот ни капли не берёт. Да ну, усомнился Алла, чтобы менты не пил. Так проверь, какое ведь не скроешь, у тебя глаз-то намётанный. Это точно согласился Алла. А ты ему понравилась. Я сразу заметила, — присовокупила Даша. Алла недоверчиво хмыкнула и вышла. Выпили сок из-за знакомства и перешли к еде. Иван Васильевич взял в руки вилку и нож и сосредоточенно перерезал мясо на мелкие кусочки, после чего нож отложил и дальше ел только вилкой. Алла же завела неспешный разговор про его детей, про работу, и скопа рассказала о себе. Оказалось, что оба они... Родом из одной местности. Алла из Мурома, а участковый из Владимира. Разговор принял очень оживленный характер, и Даша только изредка вставляла реплики, мучительно раздумывая, что же ей теперь-то делать. Не может же она уйти из собственного дома, чтобы их оставить одних. В ответ на ее мысленные мольбы зазвонил телефон. — Даша! — Сашин голос в трубке был недовольным. — Похоже, полный прокол с электронной почтой. «Я выяснил все про этого Векслера и адрес его узнал. Проверил. Нет там ничего на сервере». «Подожди, подожди», — заговорила Даша. «Как ты это узнал?» «Есть такие базы данных, там все про человека указано. Где живет, где работает». «Где живет или где прописан?» — перебила Даша. «Ну, где прописан?» — не понимая, к чему она клонит, — ответил Саша. «Стало быть, в этой базе указаны только официальные сведения?» А не может так быть, чтобы у Векслера один был электронный адрес официальный, а второй — еще для чего-нибудь? — Да и нет, это маловероятно. Вероника должна знать. Но нужно к ней ехать и рассказать, наконец, что случилось с ее мужем. Я позвоню и скажу, что выезжаю. Ты меня встретишь? — Ну, хорошо. Почему то недовольно пробормотал Саша. — Так, ребята... Даша ворвалась на кухню, где Алла с участковым толковали о чем-то таком, тесно сблизив головы. «Вы уж меня извините, но срочно нужно уходить. Алла, наш поход в ломбард отменяется». Алла не очень огорчилась. Участковый просто просиял. Они вышли вместе, и Даша, закрывая за ними дверь, подумала, что она сделала все, что могла. Дальше уж пускай сами свое знакомство поддерживают». В последний момент, вспомнив, что собиралась наведаться в больницу на предмет выяснения адреса того старика, который был связан с Лизой Бочановой, Даша заскочила еще к Белле леонидне и выпросила у нее на время белый халат и шапочку. У Беллы леонидны племянница проходила практику в травмпункте неподалеку, забегала к тете перекусить и оставляла белый халат. Даша ясно видела, что соседка просто сгорает от любопытства, Что за мужчина привез ее вчера вечером на машине домой, и куда подевался Игорь? Но спросить прямо Белла не решилась.